Потребности и мораль. Влияние на сильные стороны характера. Личность представляет собой сложный комплекс черт, вбирающий в себя в том числе действия и взгляды, которые демонстрируют симпатии и антипатии, идеи, мысли и убеждения персонажа. Но что движет личными предпочтениями и поступками? Почему один персонаж развивает в себе такие качества, как любопытство, решительность, адаптивность, а другой становится задумчивым, наблюдательным или чутким? Первый фактор — мораль контролирующие убеждения в правильности или неправильности определенных поступков. Мораль заложена глубоко внутри персонажа и заставляет его определенным образом оценивать все, что он или она видит, чувствует и думает. Эти глубоко укоренившиеся установки определяют выбор героя таким образом, чтобы он не противоречил его нравственным принципам, и даже такой выбор потребует самопожертвования. Мораль – влияет на то, как персонаж ведет себя с окружающими, какие цели преследует, как живет день за днем, а значит, наиболее значимые и заметные черты характера личности зачастую будут связаны с конкретным нравственным убеждением. Внешний мир, люди и окружающая среда тоже может влиять на формирование морали, социальные нормы, Культурные ценности и ролевые модели способствуют развитию системы убеждений, на основе которой персонаж определяет, что правильно, а что нет. Зная его нравственные принципы, автор может ввести в повествование испытания, переживание которых приведет персонажа ко внутреннему смятению и конфликту, подвергнет сомнению его убеждения. Второй фактор, влияющий на формирование характера, это иерархия потребностей. Согласно теории психолога Абрахама Маслоу, людьми управляют потребности, которые можно разделить на пять категорий. Физиологические – потребность в обеспечении личных биологических и физиологических нужд. Защищенность и безопасность – потребность в обеспечении своей безопасности и своих близких. Любовь и принадлежность – потребность в установлении значимых связей с окружающими. Уважение и признание – потребность в повышении самооценки. Самоактуализация – потребность в раскрытии потенциала и самореализации. Личные качества персонажа проявляются по мере того, как он стремится удовлетворить самые важные потребности. Если герой находится в безопасности и окружен любовью, но при этом жаждет признания и уважения со стороны окружающих, в нем могут развиться такие черты, как целеустремленность, настойчивость и продуктивность. Поразмыслив о том, чего хочет персонаж, автор может определить те черты, которые помогут ему в достижении этих целей. Если герой не может удовлетворить свои потребности, возникают тревога и недовольство. Меняется поведение. Возьмем, к примеру, героиню, которая не ела несколько дней. Ее базовые физиологические потребности не удовлетворены. Обычная, законопослушная женщина способна пойти на воровство, чтобы обеспечить себе пропитание. Либо, даже если она уверена в себе и ей присуще обостренное чувство собственного достоинства, она может начать просить о помощи в сложных жизненных обстоятельствах. Персонаж в отчаянии может начать действовать несвойственным ему образом. Еще один пример. Бережливая, осторожная героиня, которая много работает и держится за неперспективную должность, может осознать, что ее потребность в самореализации не удовлетворена. Будучи ответственным, надежным и выдержанным человеком, в один прекрасный день она встанет с рабочего места и уйдет. Запишется на курсы предпринимательства, для оплаты которых и залезет в долги – Все ради того, чтобы удовлетворить собственную потребность в профессиональном росте. Базовые потребности – мощный мотиватор, поэтому писателю необходимо тщательно продумать, как их использовать в отношении персонажа. В определенной ситуации они вполне способны повлиять на нравственные принципы и даже в корне изменить их. Если потребности героя долгое время не удовлетворены – Тревога может расшатать его нравственные устои Что человек сделает или не сделает в каждой конкретной ситуации зависит от степени проявленности потребности и от способности персонажа ее удовлетворить. Возьмем верующего высоконравственного героя, у которого все благополучно, его любят и его физиологические потребности удовлетворены. Вероятно, он чувствует себя абсолютно счастливым, но что произойдет, если добавить новый элемент, такой как война, который может разрушить его мир? На что он будет способен, чтобы уберечь себя и близких? Совершит ли то, что противоречит его нравственным убеждениям, чтобы вновь оказаться в безопасности? Кроме того, преимущество использования потребностей, в процессе удовлетворения которых определяется наиболее важное для персонажа, в том, что стремление их удовлетворить универсально. Как правило, желание закрыть базовые потребности люди считают понятным и одобряемым. Понимание внутренней мотивации персонажа, мотив, стоящий за решением достичь цели, стимулирует эмпатию а читатели начинают желать герою успеха.